Глава 44. Информация о персонажах. Козуха и Руц. Имя Козуха – раса зверочеловек Семья Лис. Способность тела – магическая сила рук. Навыки. Укрепление мышц – 2. Зачарование – 3. Улучшенное обоняние – 5. Магия огня – 5. Магия ветра – 4. Трансформация – 6. Сопротивление магии – 4. Цитата. Я могу быть вместе со своим первым другом. Дочь, которая жила с матерью на отдаленной реке Королевства, зверочеловек листа. Ее мать из республики, а отец зверочеловека-листива типа из Королевства. Навык трансформации помимо изменения своего тела, с помощью этого навыка также можно было создавать свое альтер-эго, вливая магическую силу в одно из частей своего тела, звериный отряд. Двойник оперирует тем количеством силы, которое она на него влила. И более того, использует вместе с своим двойником одну и ту же магию. Ее можно, кстати, значительно усиливать. Дублирующее выражение, так называется навык. Способность, которую она унаследовала напрямую от матери. С ее помощью она могла наносить некоторое количество магического урона больше, чем у навыка с исходным уровнем. Для создания множества двойников с одинаковыми движениями и мыслями, необходимы одинаковые части тела, на что способны только зверолюды из семейства кошек и лисиц. Поэтому, несмотря на ее юный возраст, она обладала довольно сильным навыком. Благодаря превосходному уровню улучшенного обоняния, смогла преследовать даже за Арджа. Обладает покладистым характером, очень наивно, может постоянно заниматься домашними делами и владеет превосходными навыками шатья путешествует вместе с Арджа, как первый запомнившийся ему друг. Комментарий вампиру Арджента. «Я правда не понимаю, но она здоровый ребёнок» Имя Рут Шивоа «Человек», «Способность тела, магическая сила», «Искусная магия» 2, «Магия грома» 3, «Магия тьмы» 4, «Распознавание языков» 5, «Контрактные магические артефакты, зачарованная дивизия» Цитата. Все должно склониться прямо передо мной. Лорд Королеса, под контролем которого находится сельский природный регион. Основная задача – сбор урожая и отправка его городским жителям. Один из аристократов страны. Я обладаю опытом, мои умения следует использовать как следует, ибо такие аристократы, как я, лишь только редкость. Я не согласен быть лордом жалкого захолустья. Разрабатывает мощное оружие, пытается повысить свое положение. Покинул сельскую местность, Страны без ресурсов, имея при себе только лишь Деми. Человек с мощной магической силой. С помощью расшифровки древних документов, создания магических квадратов и поимки зверолюдей почти закончил свое исследование магического артефакта, однако не смог найти многого, и несколько вещей так и остались потерянными. Способность, в которую он верил, на самом деле оказалась слабой и из-за этого ему пришлось жестко поплатиться. К настоящему времени он потерял руку, свой особняк и все свои заработки. Магия молнии считается особой магией. Он без сомнения обладает талантами, но главная его ошибка в жизни заключалась лишь в том, что он до конца не овладел ею и не стал королевским магом. Комментарий Арджента вампиру. Этот человек... Нет, ничего хорошего. Может, хватит уже? Автор, доброй ночи.